Сделавшись с официальной частью визита, Кай, наконец, обзавелся новой курткой. Тратить время на примерку не стал, просто просканировал ряд и выдернул из него максимально соответствующую параметрам тела, приличную бюджетную. Расплатился и сразу надел, а то в одной футболке было чертовски холодно, хоть киборг и не подавал виду. На выходе из гипермаркета Лиза купила себе самый большой стакан с воздушным рисом в карамели, что Кай, конечно, оценил, но предпочел бы то платье, а еще лучше пеньюар. Тоже вроде как для Лизы, хотя основное удовольствие получит тот, кто идет рядом и может то и дело запускать руку в стакан. Эх. По пути друзья не обсуждали разговор с Майклом, зато усиленно его обдумывали так, что к моменту возвращения на корабль им уже было что сказать — «Ну!» — нетерпеливо встретил их Хэл. Кай первым делом обменялся данными с псом. Нет, чужие на борт не поднимались. А условно свои не выходили и никому не звонили. Молли периодически предпринимала попытки подлизаться к команде, как ни в чем не бывало, предлагая им перекинуться в картишки, посмотреть свежий фильмец или приготовить что-нибудь вкусненькое. Но друзья неподкупно фыркали, продолжая немолчаливый, но все-таки бойкот. «Да, мы нормально с ней». «С ним встретились и поговорили», — смягчился киборг. Лиза тоже посмотрела на пса и улыбнулась. Доберман опять валялся в кресле, но ни команда не обращала на это внимания, ни бот не отреагировал, когда сидящий по соседству Натан беззаботно вытянул и пристроил ноги на подлокотники возле его морды. Стоило Каю это осознать, как пес торопливо соскочил на пол, встряхнулся и показательно зарычал. Натан тоже вздрогнул и убрал ноги. «И?» — возмутился Хелл. Клещами из тебя информацию тянуть, что ли? Сам дядя Майкл мало что нам сообщил, только подтвердил, что мой отец в плену у пиратов. Остановила Лиза бессмысленное бодание лбами. Но он дал наводку на другого нашего знакомого, который тоже замешан в этом деле. Кого? Девушка вкратце объяснила, кто такой то Шас и где они недавно встретились. люд? Поморщила Сивета. Только этого нам еще не хватало. «Почему?» — удивилась Лиза. «Они же не люди, с ними проще. Дядя Майкл не может нарушить клятву, а Таша запросто». «Во-во!» — мелко закивал Натан. «Вспомните, Тули, эти змеюки очень подлые». Лиза также энергично помотала головой. «Не, они просто рациональны. Если змеюлюд увидит, что держать слово глупо и непрактично, то без всяких моральных терзаний возьмет его обратно». «И как ты собираешься ему это показать?» Предложим Ташасу то, что он долго и безуспешно ищет. А у нас оно есть? Хэл огляделся по сторонам, но обнаружил только подкрадывающуюся к компании Молли. В качестве генератора деструктивной энергии она была бесподобна. Однако Лиза вряд ли имела в виду ее. «Нет, но...» «Кажется, я знаю, как получить необходимую Ташасу мощность», — уверенно подхватил за подругой Кай. «Разово, правда, зато с гарантией». «Как?» жадно поинтересовался Натан. «Ты тоже знаешь». Натан какое-то время растерянно моргал. Он не был силен в быстром поиске по базе данных, но потом все-таки просиял. «О, точно! Там выхлоп даже побольше будет, запасом. Но как мы их достанем? Андреас, наверное, уже давно их продал». «Один раз достали, и еще раз достанем», — уверенно заявила Лиза. «Плевое дело». «Тебе-то откуда знать?» — с досадой возразил Хел. «Тебя же с нами тогда не было» но нахальная девчонка и глазом не моргнула. «Вот потому у вас ничего и не вышло». Хел требовательно уставился на Кибера, тоже имевшего право обидеться на подругу, но тот невинно возвел очи горе. «Сам в берлогу палкой тычешь, самовыкручивайся. «Детка, ты, конечно, бойкая, смышленная и с красивыми глазками, но давай ты немножко подрастешь и наберешься жизненного опыта, прежде чем командовать направо и налево». «Если бы не мои красивые глазки, вы бы до сих пор торчали на неагаре, жестко осадила его Лиза. Тыр так злился на Ната, что не хотел обслуживать Фрею даже после уплаты долга. «Я полчаса его уговаривала. Кай-свидетель!» «Старина, Тр, просто с тобой кокетничал», — неуверенно возразил Натан. «Он же добряк, чуток поворчал бы для порядка и простил меня». Лиза проигнорировала его слова как утверждение, что небо голубое, ибо на тандре оно было сочно-зеленым. И с Алитом именно я договаривалась, а потом с Алькуявским фермером. — Мы тебя об этом не просили, ты сама к ним полезла. Кай громко фыркнул, потому что остальные побоялись. — И с Айзеком. Команда дружно застонала. — Не напоминай. Но тут крыть реально было нечем. — Ага, — сочувственно подтвердил Кай. «Я ее тоже иногда боюсь». Лиза возмущенно ткнула друга кулаком в бок. Киборг с оханьем скрючился, словно подруга пробила его до селезенки. Команда рассмеялась. Такие аргументы она понимала и любила. «Так что, возвращаемся на Шебу?» — подвёл итог Натан. «Видимо, да», — нехотя согласился Хэл. «В конце концов, там их дом. Сколько можно от него бегать?» «Да и соблазн нанести Андреасу ответный визит очень велик. Они по нему соскучились». «А Гобелен?» — пискнула Молли, надеясь, что оживленное обсуждение поможет ей снова слиться с командой. «Гобелен стал платой за наводку. А не жирно вашему контрабандисту будет?» На этом процесс слияния бесславно оборвался. Дойти до своей каюты было делом семи секунд, но киборг без раздумий нырнул в ближайшую дверь, словно ему крепко приспичило. Этому абоненту Кай отвечал при любых обстоятельствах. Где бы ни было, что бы ни делал, ведь всегда можно найти 3 секунды, чтобы сказать «Прости, я очень занят, перезвоню через час» и перезвонить через 59 минут. Если не ответить, то стрелок не станет трезвонить сыну каждые 5 минут, не начнет бомбардировать почту истошными сообщениями. Он будет просто ждать, отгоняя дурные мысли и прилагая все больше усилий, чтобы сосредоточиться на повседневных делах. Потому что однажды ему не ответили. И не ответили уже никогда. Кай подумал, если бы отец позвонил, когда он лежал под завалом, насаженный на штыри, он все равно ответил бы. И сделал бы счастливое лицо, чтобы подарить отцу еще хотя бы час спокойствия. Иногда это очень много. Кай сел на унитаз и принял раскованную позу, надеясь, что панели обшивки за спиной выглядят достаточно стандартно. А если и нет, сразу видно, что блудный сын находится в тихом уютном месте, а не посреди полыхающих обломков корабля со скаленным монстром на заднем плане. «Привет, пап!» «Привет, сын!» «Вижу, у тебя все хорошо!» Судя по шутливому тону стрелка, он ни на грам не усомнился. Скай останется подтащить унитаз к обломку поприличнее и уговорить монстра сделать улыбочку. Да, порядок. Путешествую тут с одними людьми, помогаю им уладить кое-какую проблему». «Совсем небольшую», — торопливо уточнил Кай. «Люди-то хоть теперь нормальные, непридурошные», — с усмешкой уточнил отец. «Ну...» — киборг замялся. «Мы работаем над этим вопросом». Кай имел в виду мы с Лизой, но тогда пришлось бы слишком многое объяснять. Чего не хотелось, как бы ему не припекало довольное лицо отца. «Ура! Мои уроки по взаимопониманию не прошли даром». Оговорился, как дурак. «Теперь терпи». «Гонкам вернешься. «Постараюсь», — честно пообещал Кай. «А к нам прилетела Валерка на целый месяц», — сообщил Стрелок. И Каю стала ясна причина его приподнятого настроения. «Отдохнуть в санатории и отметить третий развод. Заявила, что это в последний раз. Больше она не собирается совершать подобную глупость. Выходить замуж или разводиться?» «Я спросил у нее то же самое», — рассмеялся отец. «Сказала, оставлять этих негодяев живых». Стрелок тоже не был однолюбом. За свою жизнь он любил целых двух женщин, и одна из них была киборгом. А вторая, если и знала о его чувствах, то тактично молчала. Кай вспомнил лежащее в отцовском столе кольцо. Оно уже потускнело, в бархат коробочки глубоко въелась пыль, но самый ценный антиквариат так и выглядит. — А ты ей никогда, ну, не намекал? — Хотя бы так... С шутливой угрозой протянул стрелок. «Это еще что за внезапная матримониальная деятельность? Думаешь, после твоего отъезда я зачахну от тоски, и надо поскорее подыскать мне какую-нибудь бойкую вдовушку? Ну, пап!» «Или сиделку», — продолжал веселиться отец. «Из Валерки она паршивая, я проверял. Нет уж, женить меня слишком поздно, а закапывать еще рано. Эй, чего ты так скривился?» Кай постарался придать лицу менее читабельное выражение. «Почему сразу женить-то?» — смущенно проворчал он. «Вы взрослые люди и никому ничего не должны. Если что, я не против». «Кай!» — стрелок решил, что шутка зашла слишком далеко и тоже посерьезнел. «Мы с Валеркой просто друзья. Отличные, близкие, знающие друг друга лучше, чем иные супруги, но... Друзья! Уверяю тебя, нам обоим этого более чем хватает. Мужья вон приходят и уходят» а дружба только крепнет». Кай удрученно вздохнул. «И давно?» «Что?» «Давно хватает?» Стрелок в замешательстве уставился на сына. Он привык к оригинальному мышлению киборга и его убийственным вопросам, но тут прямо не знаешь, что и ответить. К тому же для Кая это, похоже, очень важно. В идеале надо конкретную дату и время назвать. Кай помнился. Ему нужен был не ответ, а совет, но чтобы получить его, придется опять-таки раскрыть карты. «Извини, дурацкий вопрос. Проехали?» «Пожалуй, это вполне можно считать советом. Потерпи каких-то 30-40 лет, и тебя тоже отпустят». Ивета не стала ночевать в одной каюте с Молли сегодня, напросилась к Лизе, зашла только на пару минут заправить постель и взять необходимые вещи. «Давай-давай, проваливай!» Язвительно бросила Молли ей вслед. «Меньше народа, больше кислорода». Иви обернулась и так укоризненно посмотрела на бывшую подругу, что той стоило немалых усилий добавить. «И никто по духом храпеть не будет». И Иветта покачала головой и вышла. Вещей у нее и так было мало, и оставшиеся выглядели брошенными навсегда. Шкафчик моли напротив пучила от дешевого шматья, который она, как белка, распихивала по всем доступным щелям. Половину давно пора было выкинуть, но мешал въевшийся с детства страх, что новое раздобыть не удастся. Молли откопала в барахле пару старых сапог, взвесила их в разных руках и уверенно выудила из левого плоскую фляжку солиповато выгравированным боженькой. Один он знает, каких усилий ей стоило не приговорить этот джин с утра, удержала только мысль, что если от нее будет разить свежим алкоголем, то друзья разозлятся еще больше. А сейчас-то, чего уж? Молли глотнула из фляги и шумно задышала. Джин обжег горло, а следом желудок, но припрятать во втором сапоге какую-нибудь закуску она не догадалась. Ну и ладно, быстрее проберет. Надо же, папаша в кое-то веки оказался прав. Не зря он вечно ворчал. Чего ты бегаешь за этими фраерами, как коза на веревочке? Какие они тебе друзья, им просто клоун в компании нужен. А ты рада стараться. Пару раз даже выпорол, любя по его словам. Со стороны же чужая дурь виднее. Увы, более тщательным воспитанием он не заморачивался, и коза продолжала бегать, пока не добегалась. Молли вспомнила, как три года назад Иви взахлёб рыдала на ее плече впервые после той ночи, получив пару весистых дружеских оплеух и матерную головомойку, что надо быть полной дурой, чтобы гробить свою жизнь из-за какого-то ублюдка. «Когда тебя кусает лесная тварь, Ты же пристреливаешь ее и идешь дальше, а не вешаешься на ближайшем дереве, чтобы она с комфортом тебе доела. Вообще-то, один из шепских кустов примерно так и охотился. Если жертва была слишком крупной, сильной и умудрялась вырваться из его колючих объятий, то впрыснутый шипами токсин заставлял ее с блаженной улыбкой ходить кругами, раз за разом возвращаясь к хищнику ветки. Но именно это Иви и убедила. Маму однажды такой исколол, и папе пришлось тащить ее домой в охапке, потому что она возмущалась и отбивалась в твердой уверенности, что это как раз муж свихнулся и ведет их в чащу. Со стороны жуткое зрелище, и Ветта так не хотела. Нож Молли ей не отдала, забрала себе как трофей. А когда пришла очередь Молли рыдать в дружеское плечо, его презрительно отдернули. Условленное время созвона миновало уже три минуты назад и неумолимо отдалялось. Молли учащенно подышала через сложенные трубочкой губы, как в пакетик, положила видеофон на пол перед собой в живописном окружении вывалившихся из шкафчика тряпок, потерла вспотевшие ладони обока, бока, потянулась пальцем кнопки, отдернула, снова потерла и, наконец, ткнула куда надо. Если бы вызов шел дольше трех секунд, нервы Молли не выдержали бы, и она бы его отменила. Но абонент ответил немедленно, словно так же напряженно таращился на видеофон в ожидании звонка. «Я ни в чем не виноват, а вот те крест!» — проскулила Молли вместо приветствия. «Это твои шестерки слили Хэллу, что в команде стукачок, и меня почему-то сразу вычислили». Судя по брезгливому лицу Фила, он прекрасно понимал, почему. «Теперь они даже говорить со мной не хотят, велели собирать вещички». Молли трагично потрясла опустевшим сапогом и уматывать, чтобы до отлета духу моего тут не было. Фил, забери меня отсюда, а? Я отработаю, ты же меня знаешь». Наркоторговец скривился еще больше и, ничего не обещая, спросил. «Куда они летят?» «Не знаю». Молли решила проявить благородство и не сдавать команду совсем уж с потрохами. Да и Андреосу отомстить хочется. Бринер слил им инфу, как найти кого-то, кто знает, где найти пиратов. Но они это уже без меня обсуждали, выгнали из коквита и дверь заперли апсина к ней даже на пол коридора не подпускала. Фил брезгливо махнул рукой, отсекая уже накатанный поток жалоб на жестоких людей, киберов и происки сатаны. — А когда? — Послезавтра. За постой-то всяк уплочено, а им и катер надо подмарафетить, и хавчика прикупить. Кибер с Натом и девчонкой на ночную распродажу поперлись, иначе фиг бы я. — Ты выяснила, где они спрятали гобелен? — нетерпеливо перебил ее Фил. В последнем сообщении Молли соврала, что друзья провернули это без нее, пока она самоотверженно спасала десятки детей на обвалившейся заброшке. А то Иж, сдай филу и Бринера, и чипот ячейки, где сто кусков лежат. До вырученных за гобелен денег с лихвой хватило бы на уплату всех молиных долгов, и еще осталось бы. Но сейчас терять уже нечего. Гобелен глумливо сделал ей ручкой лизиной. Даже записала, чтобы наверняка. Молли вытащила из кармана лосин, скомканный уже порядком обтрепавшийся клочок бумаги, расправила его на камеру, а когда собеседник сделал скрин и одобрительно кивнул, сунула компромат в рот и принялась показательно жевать, бешено вращая глазами. Вот заодно одной закусь, и повод глотнуть из фляжки, запивая информацию. «Слышь, Фил, эта штука вообще-то уйму деньжисть стоит. Так может, ты мне кусочек отчепнешь? А то как-то не по понятиям?» «Не бойся, не обижу», — обрадовал ее Фил. На заднем плане на миг мелькнул его приятель Змеелюд, успев до того выразительно глянуть в камеру, что Молли пробрала дрожь. «Значит так, тени со сборами сколько можешь, сиди в катере до последнего. Вдруг удастся подсмотреть или подслушать еще что-нибудь полезное». «С паршивой овцы хоть шерсти клок». «Эй, я не овца!» — возмутилась Молли с подачи Джина. «Я про твою команду», — неубедительно отперся Фил. «Как только они свалят с тандры, мы тебя заберем». «Точно?» «Разве я тебя когда-то обманывал?» вкрадчиво поинтересовался наркоторговец, недвусмысленно намекая на правильный ответ. Но Джин оказался туповат. «Тот фрианин был живеханик!» Фил возмущенно привстал с кресла. Видимо, недовезенный Ксенос до сих пор ему аукался. Но смог взять себя в руки и медленно опустился обратно. «Я и не утверждал, что он мертвый!» Если бы вы доставили криокамеру, как и кому положено, то этот маленький секрет не имел бы значения». Даже до Джина дошло, что он нарывается, и Молли поспешила согласиться. «Ну да, ты прав. Это наша, то есть моей бывшей команды вина. Так ты не забудешь насчет кусочек, правда? Если еще что-нибудь узнаешь или что-то изменится, сразу пиши мне», — буркнул Фил и отключился. Молли молитвенно сложила руки и долго беззвучно изливала обуревающее ее чувство в потолок. Не факт, что Боженька обретался именно в той стороне, но в других его точно не было. Потом запихнула опустевшую фляжку обратно в сапог, а его в шкафчик. Однако закрывать дверцу не торопилась. Где-то там прикопаны не менее перспективные туфли. Лиза вернула консервную банку на полку и долго глядела на требовательно вибрирующий видеофон, выбирая между плохой и очень плохой идеей, но все-таки решила ответить. «Ну?» — сходу спросила Лиса. «Он сказал, что вы его убьете, и нас тоже». «Ага», — безо всякого выражения сказала Рыжая и отключилась. Не то подтвердила прием информации, не то приступила к делу. Натан медленно запустил руку в волосы, нашаривая успокоительную плешинку. Лиза вопросительно посмотрела на Кая. Кай тоже был уверен. «Второе». Дождь закончился совсем недавно, в воздухе еще висела остаточная морось, а небо было затянуто серыми отжатыми облаками. Майкл Бринер выкинул маскировочное гнездо, мох и снова запустил руку в дупло. Ага, вот он, родимый. Торец, свернутого рулоном гобелена, приятно щекотал кончики пальцев. Как только теперь его вытащить без киборга -то. Придется, наверное, сделать бедному дереву кесарево сечение, а потом подогнать катер вплотную. Никаких подозрительных звуков Майкл не услышал. Выпущенные на разведку микроботы тоже не подавали сигналов тревоги, но самым чутким и точным датчиком контрабандиста традиционно была его задница. Майкл неторопливо обстучал ствол, мурлыкая под нос абстрактную мелодию, достал бластер, прицеливаясь в дерево, и молниеносно обернулся. Слишком медленно. Непромокаемая ткань курток успешно отразила, собственно, ливень, но вода обладала еще двумя подлыми свойствами — затекать и просачиваться. Злые, мокрые, озябшие подручные фила уже пятый час торчали в кустах, все успешнее с ними сливаясь. Одежду облепили сбитые каплями листья, кусочки лишайника и крошки волокнистой коры. В обуви хлюпало при малейшей попытке размять ноги. «Вон он!» Если бы контрабандист явился за гобеленом пораньше, он мог бы надеяться на более радушный прием. Но изрядно окоченевшие бандиты решили не рисковать. Сперва подстрелим, а потом будем разбираться. Второго фиаско босс им не простит. В последний момент жертва что-то почуяла, но разряды сразу трех станеров с гарантией разложили его по мху. Бандиты с оглядкой приблизились к добыче и столпились вокруг нее в зловещем молчании. На сей раз никаких сомнений и споров. Бринер ли это? Не возникло. На внушительной, примерно пятого размера груди, желтела маленькая, но хорошо читаемая наклейка «Диверсант». «Что за...» Не успели бандиты справиться с первым потрясением, как вдруг, словно из-под земли, начали подниматься рослые и очень недобрые люди в бронескафандрах-хамелеонах, закамуфлированные до бровей и вооруженные до зубов, чье «что за...» Выглядело намного внушительнее. Оружие само выпало из ослабевших рук, и они потянулись кверху, как змеи за дудочкой. Но молодые горячие бойцы, славное будущее космодесантных войск «Маски», тоже решили не рисковать. Убедившись, что все названные участники плановых военных учений уложены мордами глубоко в мох, командир группы вытащил рацию. «Товарищ майор, докладывает группа «32». 18.36 в заданном квадрате средствами инструментальной разведки, а затем визуального наблюдения была обнаружена группа из трех человек и двух фриан в камуфляже нестандартного образца с оружием. В 19.01 неизвестные обнаружили условную цель и обездвижили ее выстрелом из станера. После этого было принято решение произвести задержание. При задержании неизвестные оказали сопротивление, в результате чего получили травмы средней тяжести. Один из неизвестных протестующих застонал и еще раз совершенно случайно ударился ребрами о чужой ботинок. быр быр дек Невнятно, но очень экспрессивно прорычала рация в ответ. «Понял, приступаем!» С облегчением подтвердил боец. «Слышали, ребята? Ведем задержанных в штаб, там разберутся!» «А что делать с сержантом Миллер, то есть с условным противником?» Растерянно поинтересовалась его соратница, сидящая на корточках возле парализованного диверсанта. «Она в отключке!» «Отрабатываем транспортировку раненого в полевых условиях. Ну и заодно...» Командир ненадолго задумался. «Сержанта Миллер в части не любили. Оказание первой помощи при переломах всех конечностей и травме позвоночника. Тащите сюда баллончики с гель и подходящие палки».